Я принес большую жертву. Так и надо. Так и надо. Так и надо. Так и надо. Во второй раз это было, когда я спешил к умирающему отцу, чтобы сказать этому суровому старику «последнее прости». Момент опять-таки был крайне напряженный. Но в третий раз было совсем по-другому. Случилось это всего неделю назад. Я испытываю жгучие угрызения совести, вспоминая об этом. Я был с Гаркером Ральфсом. Ты понимаешь, теперь это уже не секрет, что у меня произошел разговор с Гаркером. Мы обедали у Фробишера, и разговор принял интимный характер. Мое участие в реорганизуемом кабинете стояло еще под вопросом. Ты хочешь сказать? Да, да. Это уже дело решенное. Об этом пока еще не следует говорить, но у меня нет оснований скрывать это от тебя. О, прими мои поздравления. Я очень рад за тебя. Спасибо, тебе. спасибо.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 Да, любопытно, что подумают люди, если вдруг узнают, что будущий министр, представитель самого ответственного департамента, бредет в темноте, оденешенек, чуть ли не вслух оплакивая какую-то дверь, какой-то сад.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 Заурядным людям кажется, что улиц безрассудно пошел в таивший опасности мрак, навстречу своей гибели. Но кто знает, что ему открылось.